пришла, вся трясется!» — Продолжал нахально усмехаясь лавочник. До последнего момента, даже внеся залог, не верила, что картина не уплывет из рук. Добавила недостававшую сумму и забрала картину. Выйдя из лавки с деньгами, высоковато думала о том, что продавец, скорее всего, отдал ему лишь малую часть суммы, которую содрал со старушки. А взял он с нее, конечно же, немало. Старуха твоя в шляпке, наверное, померла, а больше твои картины купить некому, мрачно проговорил продавец. Никто не покупает все эти пейзажи, городские сценки, виды подсмотренные в жизни. На прилавке магазинчика, рядом со старым стулом, на котором восседал управляющий, стоял радиоприемник. Шла какая-то передача. Фоном разговора Высоковатого и Лавочника стала беседа радиоведущего и его гостей о недавней череде коррупционных скандалов, в которых участвовали чиновники, полицейские, сотрудники спецслужб. Не до городских цинек, нашим гражданам проговорил управляющий магазином. Видишь, чем заняты? Растаскивают все, что плохо лежит, торгуют своим положением. Знаешь, какой масштаб у всего этого? Молодой художник отрицательно повертел головой. Вся столица поражена этой страшной язвой. В голосе управляющего звучал какой-то странный восторг. Казалось, в тайне восхищается чудовищной коррупцией. Болезнь охватила все верхи. Рука руку моет. Нет тех, кто в этом не участвует. Все организовано так, что доказать что-либо и посадить чиновников в тюрьму невозможно. Они ни в чем по формальным признакам не виноваты. Все законы соблюдаются. Уверяю тебя. Из 10 рублей, которые тратятся в столице, восемь. Нет, девять заработаны благодаря положению чиновников странный ты человек ничего об этом не знаешь управляющий с раздражением посмотрел на Высоковатого. кругом только на эту тему и говорят высоковатов промолчал он знал что все вокруг говорят не только об этом но все равно видеть на разных каналах в сети хоромы жирных котов Чинуш коррупционеров с винными погребами, с шикарной мебелью из драгоценных пород дерева, комнатами, холодильниками, набитыми всевозможными импортными деликатесами, нищей массе невыносимы. Что мне и одни, и другие с тоской думал Восаковатов. И эти чинуши, и те, кого они обирают, мои картины стоят где-то в стороне от всего этого. Словно откуда-то издалека до него донесся голос ушлого торговца безделушками. "Я уже эту сволочь изучил этих варюк чиновников", говорил торговец. Из-за полок вышла толстая мордастая тетка. В руках у нее коробки с иностранными обозначениями и нарисованными на верхней крышке восточными вазами. Она принялась складывать их на прилавке. Управляющий продолжал разглагольствовать. Они же у меня вроде постоянных клиентов. Они ко мне зайдут, а я с ними обязательно поговорю, пораспрошу. Так вот, хочу тебе сказать, что есть только один вид живописи, на который эта публика обращает внимание обнаженные тетки. Все остальное их совершенно не интересует я им даже и не предлагаю. Например, твои картины их в принципе не могут заинтересовать. Причем тут у них, в зависимости от конторы, в которой они служат, тоже есть предпочтение. Почему-то чиновники из министерств любят по а чиновники из их территориальных органов по С чем это связано, я понять не могу от голода на Высоковатого накатила волна мучительной слабости. Чтобы не грохнуться на пол, ему нужно было немедленно сесть куда-нибудь, но в магазине ни одного стула. Перед входом в магазин это было видно через витрину. До да Высоковатов и так помнил это обстоятельство. Тротуар отделен от проезжей части тянувшейся по всему краю металлической перекладиной на металлических же столбиках. На эту перекладину можно было сесть. Чувствуя, что сейчас упадет, Высоковатов медленно двинулся к выходу из лавки. Управляющий продолжал говорить, не обращая на молодого художника никакого внимания. Картина так и осталась стоять прислонённая к стеллажу с сувенирами. Высоковатов словно забыл о ней, да и к чему она ему? В ближайший час твердо решил свести счеты с жизнью. Провал, постигший его в этом магазинчике, не первый. Уже создал почти десяток картин, но галереи не брали их. Продать удалось только одну, ту, что купила старушка в шляпке. Деньги, которые получил за нее, быстро растаяли. Потом пришел момент, когда надо платить за угол. Теперь, подходя к дому, в котором жил художник Гадал, пустят его в квартиру или нет? Работать ему там больше не давали. Чтобы рисовать, приходилось отправляться с мольбертом и палитрой куда-нибудь в парк. А если шел дождь, правда, его пускали в одну художественную студию в доме культуры. Но находиться там мог только вместе с руководившим ею старичком-художником. А тот недавно слег в больницу. От тоски в каком-то умопомрачении, высоковатов, один раз полез на ограду моста через Москву-реку. Но его удержали подбежавшие дорожные рабочие. А в другой раз попытался сделать петлю из простыни, повеситься в квартире, где жил. Но и тут неудачно. Вошли другие жильцы, сильно пьяные, С Сруганию выгнали его на улицу, обвинив, что он ломает комедию, не хочет вносить свою долю за жилье. Все это произошло в последнюю неделю. Высокатов уже понимал, шансов выкарабкаться из этой ямы у него нет. Его ждала участь бомжа, впрочем, ненадолго, потому что он прекрасно понимал, в компании бомжей вряд ли приживётся. Скорее всего, его убьют и забьют до полусмерти. Он сделал несколько попыток найти хоть какую-то работу, но в двух местах на него, высокого худого с бледным лицом и воспалёнными глазами, с замотанного длинным шарфом, давно превратившимся из белого в серый, так посмотрели, что он понял: место ему не видать. В третьем месте его взяли названивать по телефону по квартирам. Но через неделю он узнал от коллег, что контора денег не платит, мол, плохо работаете. Высокаватов предпочел не терять времени и свести счеты с жизнью, раз она все равно не удается. Посидев некоторое время на ограждении возле художественной лавки, решил: лучше этой мысли в голову точно ничего не придет чем болтаться по городу, лучше сразу приступить к последнему делу. Либо удастся разом все покончить, либо меня поместят в психушку на казенный харч. Высокатов где-то читал, что неудавшихся самоубийц власти принудительно отправляют на лечение. Он медленно поднялся со ограждения, зачем-то сунул руку в карман старенького темно синего пиджака купил его вместе с брюками в последнем классе школы для выпускного вечера. С тех пор так и носил его бессменно полдесятка лет. Нащупал в кармане билет на метро. Одна поездка, по нему оставалась неиспользованной, это он помнил. Еще сотенную. последние его деньги. Больше не было ни копейки, так же как и возможности заработать волоча ноги, как будто был девяностолетним стариком, пошатываясь, Георгий направился к станции метро. Москву знал плохо, не мог представить, где здесь поблизости можно свести счёты с жизнью. А в метро поезда, рельсы. Он вдруг горько рассмеялся. Мог ли, отправляясь из Липкинска в столицу, подумать, что совсем скоро единственной заботой будет поиск места, где себя убить. Что-то щекотало ему щёк, угол губ. Поднял руку, потрогал лицо, и осознал, что плачет. Жалко себя пронеслось в голове: "К чёрту, чего тут жалеть? Таких вот разговоров с этим лавочником". Он вдруг вспомнил старушку, про которую рассказал продавец. Надо было подарить ей все мои картины. Но только где ее теперь найдешь? Может, она уже умерла? Мы оба умерли. Она чуть раньше, я чуть позже. Молодой художник решительно зашагал к метро. По дороге взгляд его много раз цеплялся за шикарные автомобили, фешенебельные фасады домов, припоминалась радиопередача, разговоры лавочника. Не этих ли людей, которые владеют всем, стоит винить в собственной гибели? отмахнулся от этой злой мысли. Он никому не мстит. Просто не подходит к этому городу, как запчасть от одного механизма может не подходить к другому. Дальше провалился в какой-то туман и словно бы вообще ни о чем не думал некоторое время. А когда очнулся, обнаружил, стоит в чудовищной толпе у эскалатора, тот почему-то не работал. Передние никуда не двигались, а задние, при том, что все видели, напирали с такой силой, словно полагали, только таким образом удастся протолкнуть эту человеческую пробку. Народ на станцию прибывал и прибывал, и каждый прибывший тоже начинал прижиматься к тем, кто стоял перед ним и подталкивать. А ведь сейчас кого-нибудь точно задавят, подумал Высоковатов. Стало радостно от того, что среди всех он точно находится в самом выигрышном положении. Умереть не только не страшно, но и даже желательно. На него принялись давить уж очень сильно. К тому же головокружение и слабость нарастали. Ничего, здесь упасть просто невозможно. Не успел он так подумать, как колени его вдруг подогнулись, и он начал сползать между сжимавших его со всех сторон фигур вниз. Еще немного, запросто окажется на полу среди ног мгновенно охватил ужас. Оказаться затоптанным, такой смерти не желал. Резким движением высоковатов выпрямился. Какая-то судорога пробежала по толпе, затем все двинулись вперед. Через некоторое время он был уже на эскалаторе, спускался вниз. Вестибюль станции забит народом. Молодой художник сошел с двигавшейся лестницы, вместе с толпой направился вправо к платформе. Поезда не было, это Георгий уже видел. Двигаясь вдоль стены глубокой арки, через которую пассажиры попадали из вестибиля на платформу, и высоковатов едва не наткнулся на старуху-нищенку. Должно быть, стояла здесь целый день на проходном месте, собирала монеты которые клали ей на ладонь спешившие от эскалатора на платформу пассажиры. Но теперь станция так забита, что старуха вынуждена прижаться спиной к стене. На нее никто не обращал внимания. Глядя на нищенку, молодой художник подумал о купившей с картины старушке, про которую рассказывал лавочник. И тут понял, пока спускался вниз, Пока его несла толпа, он уже спел на это краткое время позабыть про свое ужасное положение. А между тем оно никуда не делось. Он медленно двинулся по платформе, расталкивая плотную толпу, ему что-то злое говорили, он не слушал. Взгляд его прикован к стальным рельсам внизу. И никуда ехать не надо. Тяжелый поезд всего лишь подойти к краю и в нужный момент не упасть, всего лишь не удержаться, неслись в голове мысли. Странно, вдруг ощутил необыкновенную легкость, Страха перед смертью и тем ужасным действием, которое теперь уже точно собирался совершить, не было. Чувствовал и еще мгновение, и из глаз хлынут горькие, но очистительные слезы, как будто уже все, жизнь прошла, и теперь он оплакивает себя пытаясь отвлечься от подступавших слез, распахнул надетый на нем коротенькое пальтоть пальтецо бушлат, опять сунул руку в карман пиджака. Пальцы наткнулись на сторублёвку. Он вдруг подумал о старушке, что просила милостыню, вновь вспомнил о той, что купил его картины и понял, что должен отдать деньги нищенке в Арке. Но в тоннеле уже ужасающе гремел поезд. Времени не было. Георгий начал двигаться к краю платформы. К этому моменту он сам не заметил, как прошел ее, был в самом начале, там, где замирает первый вагон и над жерлом тоннеля висят электронные часы. С грохотом поезд, которому предстояло стать убийцей, вкатился на станцию. Голова поезда как-то очень быстро пролетела мимо платформы и замерла в метре от молодого художника прыгнул под колеса, как только состав тронется. Времени остановиться у него не будет. Смерть наступит наверняка, решил он, подошел еще ближе к краю. Из вагона вывалилась толпа народа. Другая толпа норовила поскорее войти в него. Люди толкали мешавшего им высоковатого, он еще ближе продвинулся, продвигался к краю. Вот посадка окончилась. В вагон влезла лишь четверть народа, скопившегося на станции, но машинист спешил наверстать расписание. Художнику казалось, что человек в кабине неотрывно смотрит на него. Состав дрогнул, в следующее мгновение должен покатиться вперед. Высокаватов тоже дрогнул и двинул тело в пропасть. В то же мгновение чья-то сильная рука стремительно обняла его, бросила в обратную сторону. «Жорка, подлая рожа, Ты <смех> вот уж кого не ожидал встретить, и где? В Москве. Огромного роста парень захлебывался от восторга и не уставая, тряс и обнимал Высокаватова. Это мой друг, Георгий Высоковатов», — сказал высоченный парень. Звали его Мишка Курилов, двум парням, с которыми был на станции. В Липкинске росли в одном дворе Что удивительно, родились с разницей в четыре дня. Моя мать и мать Жорки оказались в одной палате на соседних койках, познакомились, поняли, что живут в одном доме, только моя мама не из первого подъезда, а Жоркина из последнего. И так до пятнадцати лет, до того момента, когда моего отца перелип в Белоруси, не разлил вода. Жарко Георгий, черт, как я по тебе скучал все эти годы. Курилов опять принялся обнимать и трясти Высокатова, хохоча при этом и то и дело отстраняясь от друга и громко крича своим приятелям. Вот же черт! и где встретились? Где? В Москве, в столице. Эх, Москва, матушка, родимая, все пути сюда ведут. Босаковатов почувствовал, что от приятеля исходит сильный запах спиртного. За то время, что они стояли в метре от края платформы и Курилов обнимал его, поезд, под который едва не бросился Высоковатов, уже ушел. Успел с грохотом подкатить следующий. Вокруг приятелей давили друг друга в толпе люди, толкая и обтекая их. Всё это, толпа, крепкие объятия, Слабость от того, что больше суток не ел, пережитое потрясение привело к тому, что Высоковатов словно онемел. У него не было сил что-то говорить, улыбаться или наоборот рыдать. Чувствовал, что даже думать о том, что с ним происходит, больше не в состоянии. Вот что, Жорка, ты сейчас куда ехал? Ты занят, вскричал Курилов. Молодой художник помотал головой, сил отвечать не было. Да и что мог сказать? Здорово, ещё громче закри... громче закричал Курилов. Тогда берем тебя с собой. Ты ведь художник, а именно художник нам и нужен. Сможешь помочь нам выбрать карнавальные костюмы? Высоковатов промычал что-то невнятное. Сегодня праздник Хэллоуин, день всех чертей и ведьм, когда темные силы появляются на улицах города, восторженно воскликнул Курилов. Вот оно что, как-то неожиданно ясно подумал молодой художник. Не эти ли силы подтолкнули меня в конце концов к краю платформы? Он обернулся. «По-прежнему платформа забита народом. Поезда следовали один за другим, подкатил уже третий. Высоковато показалось, различил какую-то фигуру, черную тень, мелькнувшую в толпе и скрывшуюся от его взгляда за спинами людей. Не моя ли смерть меня преследует, пронеслось в голове. Совсем уже сошел с ума, раз такие вещи готов поверить. Но только что с того, что преследует. Ведь я ее преследую. Слезы к глазам больше не подступали. Только какая-то особенная, неизбывная тоска и еще большее, чем прежде, отупение хватили его. Курилов уже волок его куда-то. Мы приглашены отпраздновать его в одном отличном кабаке здесь неподалеку, в центре Москвы. В программе вечера предусмотрено все в карнавальных костюмах. У нас ничего с собой нет, но моя приятельница Она в кабаке вроде директора обещала на месте помочь. Да с всяких тряпок, масок, из которых можно все соорудить. Ох, и повеселимся, громко кричал Курилов, протискиваясь вместе с высоковатым сквозь толпу к эскалатору на выход со станции.